Глава двадцать восьмая. Хороший коп. Полли побледнела. Потом покраснела. Я с интересом наблюдал за изменениями ее лица. Глаза Полли бегали. Мысли, видимо, метались. «Я провела ритуал», – выпалила Полли. «Да, ритуал, чтобы изменить судьбу, когда убедилась в холодности господина Борятинского». «Ритуал, способный отменить действия родовой магии?» Деланное изумилась Кристина. Может быть, вы имеете в виду амулет? Да, обрадовалась подсказке Поля. Да-да, я купила амулет. Вернее, мне изготовили его на заказ. И это был настоящий ритуал. А не могли бы вы показать этот амулет? Я как раз изучаю их перед следующим семестром. Кристина перевернула книгу, которую держала под мышкой. На обложке было написано: Амулеты. истории, свойства, применение и изготовление. Его нельзя никому показывать, вздёрнула насполль. О, почему же? Ах, отстаньте от меня. Я и без ваших дурацких вопросов ужасно нервничаю. Вот-вот лишусь чувств. И Полля, всплеснув руками, убежала к припаркованному неподалёку нарядному розовому автомобильчику. Мы проводили её взглядами. Не знал, что у Полли есть машина. сказал я. И что она умеет водить? Она и не умеет, фыркнула Кристина. Весь салон защитными амулетами увешен. Без них или без шофёра её должно быть из дома-то не выпускают. После двух попыток автомобильчика прыгнуть вперёд, Полли, видимо, сумела включить заднюю передачу. Выехала задним ходом с парковочного места, кое-как развернулась и укотило в сторону города. с грехом пополам держась на своей половине дороги. Я покачал головой. Кому-кому, госпожи Нарышкиной уж точно нужно выходить замуж как можно скорее. «Так-с, ну и что там насчёт её родовой магии?» Перевёл я взгляд на Кристину. Та отвернулась. Прижала книжку к груди, будто защищаясь. «Ничего». «Кристина!» Произнес я со значением. «Это не мой секрет». И не мне его раскрывать, заявила Кристина. Слушай, потерял я терпение. Мне сейчас лишние секреты как кость в горле. Не та игра ведётся, чтобы в загадки играть. Уверяю, это не имеет никакого отношения к А это уже мне решать, повысил я голос. Начала так говори, Кристина осмерила меня взглядом и вздохнула, одновременно выставив глушилку. Всё время забываю, что ты не настоящий аристократ. Ты тоже. Не остался я в долгу. Ну так что там насчёт Полли?» Кристина откашлялась и, глядя в сторону, заговорила. «Я изучала особенности родовой магии практически всех родов. У господина Витмана есть такая информация. Она, разумеется, не для общего пользования. Но для любимой дочки нет преград», – кивнул я. «Замолчи. Я тебя ненавижу». Сказала Кристина ровным тоном: "Каким произнесли слабые, закройте, пожалуйста, форточку, дует". Радовая магия классифицируется в основном подразделяется на чёрную и белую, разумеется. У чёрных она чаще всего настроена на поражение врага. К примеру, любой, кто убьёт Юсупова, получит мощный удар чистой чёрной энергии. Большинству, скорее всего, этого удара хватит, чтобы отправиться к праотцам. Интересные нюансы. пробормотал я. «Кто бы меня об этом предупредил, когда я стрелялся с Жоржем?» «Кто бы меня об этой дуэли поставил в известность?» – огрызнулась Кристина. «Впрочем, тогда у нас с тобой были другие отношения. И прекрати меня перебивать. В общем, среди всего многообразия родовой магии особняком стоит так называемая декоративная. И магия рода на Рышкинах относится именно к ней. То есть к магии не имеющей никакого прикладного значения. "Ну", поторпел я, когда Кристина замолчала. Она вздохнула. "Если в двух словах, то музыка Полле просто музыка, а она соответствует её мыслям в текущий момент, её настроению. Считается, что прослушивание помогает носителю этой магии приводить в порядок энергетический баланс. Иными словами, чистит жемчужину Я опустился на капот своего автомобиля. Помолчал он несколько секунд. И всё? Всё? Развела руками Кристина. Я проследил взглядом за книжкой про амулеты. И об этом никто не знает. Разумеется, нет. Кому бы вдруг пришло в голову всерьёз изучать этот вопрос? Полли распустила слухи о том, что её родовая магия указывает на суженого. Так ли это на самом деле, никто не выяснял. В сущности, к кому какая разница? Полли просто поверили. И всё. Мы помолчали. Потом Кристина добавила в полголоса, но достаточно ехидно. «Понимаю, это шокирует. Узнать, что тебя столько времени водили за нос». «Меня шокирует не это», — сказал я. «А что же?» «Тогда на именинах Полли», — Кристина вздрогнула. «Когда ты подарила ей проигрыватель, продолжил я. Костя, я готов спорить, что Полли была очень осторожна и поддерживала свою легенду. Она включала музыку лишь тогда, когда была рядом со мной. Костя, давай закончим этот разговор. Но ты знала, что Полли врёт, и намекнула ей на это, сказав, что слышала, как она музицирует в одиночку у себя в комнате. Кристина застонала, То есть ты уже тогда беспокоилась из-за того, что Полли меня обманывает, и старалась вывести её на чистую воду, хотя притворялась, будто ненавидишь меня, закончил я. Тебе обязательно было доводить цепочку рассуждений до конца, выкрикнула Кристина и швырнула в меня книгой. Я вас ненавижу, господин Борятинский. Если бы я была мужчиной, вызвала бы вас на дуэль и убила 10, десять... нет, 100 раз. Книгу я поймал. А Кристина развернулась и, гордо подняв голову, скрылась за дверями жилого корпуса. Девушки, вздохнул я. Любовь, отношения, романтика. Впрочем, мне пора на допрос. Бросив книгу в салон, я захлопнул дверь автомобиля и направился к дворцу. О чём конкретно вы разговаривали в покоях великого князя? голосом похожим на жужжание газонокосилки, в десятый уже раз спросил императорский дознаватель по фамилии Беликов. Мы с ним сидели в неудобных креслах в небольшой подвальной комнатёнке, где из обстановки были только эти самые кресла, стол да пара гвардейцев у стены. Обычная советская беседа, пожал я плечами. Да словно воспроизвести не смогу, поскольку мы не были близко знакомы с его высочеством. У нас и не могло быть каких-либо общих тем для разговора. Кажется, он спросил, куда именно мы поведём его сестру. Потом они поговорили между собой, я имею в виду Бориса Александровича и Анну Александровну. Анна Александровна беспокоилась о здоровье его высочества. Он заверял, что чувствует себя значительно лучше. «Как вам показалось, для какой цели вас пригласили в покое его высочество?» «Как мне показалось». Его высочество практически лишён так называемого светского общества, что в его положении, я имею в виду социальный статус, весьма досадно. Полагаю, мы с Надеждой Александровной должны были отчасти компенсировать этот недостаток. Борис Александрович обмолвился, что был бы рад видеть нас снова. Как вы к этому отнеслись? Это честь для меня. То же самое, полагаю, относится и к моей сестре. Оставим разговоры о чести. Зудилов дознаватель. Вам было интересно общество великого князя? Разумеется. Он произвёл на меня впечатление не по годам умного, начитанного человека, с которым интересно беседовать. Как назывался балет, на который вы ходили? Что? А, да. Весна священная. Опишите сюжет. Там танцевали девушки в русских народных костюмах. И это всё? Насколько я уловил? Да. Я, признаться, не ценитель балета. Большую часть действия я проспал. Вы спали, сидя рядом с великой княжной? Она была увлечена представлением. Но если вам настолько скучно на балете, для чего же вы вызвались сопровождать Анну Александровну? А она, великая княжна, этого недостаточно. Вы с её высочеством разговаривали во время представления? «Нет, либо я этого не помню». Возможно, обменивались какими-то ничего не значащими фразами. «Когда вы в последний раз видели великого князя?» И я терпеливо отвечал на вопросы дознавателя заново. Они явно были нацелены на то, чтобы сбить меня с толку и поймать на противоречии. Но мы с Надей подготовились прекраснейшим образом. На моей стороне были и многочисленные показания свидетелей, которые видели в бинокле, что во время балета Я бессовестно дрыг. А великая княжна сидела рядом со мной и не мигая смотрела на сцену. То есть, на самом-то деле, балет смотрела Надя, которой как актрисе все эти порхания были действительно интересны. А настоящая великая княжна в этот момент лежала в постели своего брата, изображая его спящего. В то время как сам великий князь в облике моей сестры и в сопровождении Кристины пробирался в Борятино. Но насколько я понял из допроса, подобная возможность даже в голову никому не приходила. Настолько наглый способ похищения не мог существовать в природе хотя бы потому, что он требовал соучастия Анны, а императорская семья по определению была вне подозрений. На что именно уповал дознаватель, я так и не понял. Должно быть, просто исполнял прихоть генерала Милорадова, который меня терпеть не мог. Во всяком случае, закончился допрос ничем. Дознаватель встал, протянул мне руку и поблагодарил за уделённое время. Всегда рад помочь, надеюсь, что Цесаревич скоро отыщится, сказал я, пожав протянутую руку. Господин Беликов первым подошёл к двери, открыл её, вздрогнул и отклонился пополам. В комнату вошёл его величество император. Небольшая допросная мигом показалась совсем крохотной, как будто даже стены задрожали. Они не были рассчитаны на то, чтобы в них находилась подобная мощь. Император был рождён для огромных залов. "Ваше величество", поклонился я. "Значит, вот, как вы тратите служебное время?" тихо сказал император. "Господин Беликов, я надеялся, что вы делаете всё возможное для того, чтобы найти моего сына." А вы, битых два часа, допрашиваете человека, которому я мог бы доверить свою жизнь. Простите, ваше величество, мы отрабатываем все. Этот человек, перебил император, спас мою дочь от жертвоприношения. Он раскрыл и уничтожил заговор против меня. И вы его подозреваете? Ни о каких подозрениях и речи не может быть, ваше величество, заблеял Беликов. «Мы просто опрашиваем всех, кто видел великого князя в последней...» «Не произносите этого слова!» – громохнул император. Не весть откуда взявшийся порыв ветра ударил мне в лицо, перевернул кресло. Мигнула лампа под потолком, закрытая решеткой. Беликов с трудом удержался на ногах. «Мой сын жив!» – сказал император. «Но каждая секунда из тех, что вы тратите впустую, может стать для него последней». «Убирайтесь отсюда! И займитесь, наконец, работой!» Беликова и гвардейцев-охранников как ветром сдуло. Как только мы с императором остались одни, плечи его поникли. Вздохнув, он шевельнул ладонью. Одно из перевернутых кресел поднялось и встало на ножки, и император обессиленно рухнул в него. «В защиту Беликова могу сказать, что это действительно важная часть следствия», осторожно сказал я. Готов поспорить, что другие люди по его приказу сейчас занимаются другими ниточками. Знаю, помочился император. Больше всего меня разозлило то, что вас притащили сюда, в эту Канору, как какого-то бывшего каторжника. Не думаю, что бывших каторжников таскают в этот дворец, усмехнулся я. К тому же, я пришёл сам. Это был жест доброй воли. Если я могу быть ещё чем-то полезен, то я не договорил, просто развёл руками. Император грустно наклонил голову, шевельнул ладонью, поднимая второе кресло, предложил мне: "Садитесь". И в этот момент у меня в голове как будто что-то щёлкнуло. Выматывающий допрос, а потом явление императора, который явно на моей стороне. Почти классическая схема с плохим и хорошим копом. Спрашивается, а что вообще повлекло сюда императора? С какого перепугу он входит в детали расследования до такой степени, что знает кого в данную конкретную минуту допрашивают в подвале, и сколько времени на это тратят? Странное поведение. Очень странное. Сын пропал, понимаю, но не до такой же степени император не доверяет своим людям. что лично контролирует каждую деталь расследования. Он не того масштаба фигура в конце концов. Его дело державой управлять. Я вспомнил уроки Кристины и чуть прищурился, глядя на сидящего императора. И вот оно. Маскировка была сильнейшей. Пробить её и разглядеть настоящую лечину у меня, конечно, не получилось. Но фигуру императора, как будто окутала розовая дымка. А это могло означать лишь одно. Передо мной сидит другой человек. Судя по давящему присутствию силы, человек не менее могущественный, чем император, а может даже и более. Но он не император. Я остался один на один с Локанте. Впервые не голем и не бесплотный голос в телефонной будке напротив меня сидел Живой человек. Во рту пересохло. Как бы ни был решительно настроен, уровень Лаканте значительно превосходит мой, раза в 2 точно. Плюс опыт обращения с магией у него намного больше. Радует одно: ему не нужно убивать меня сейчас. Это вызовет много подозрений и вопросов. Он здесь явно не для этого. Лаканте, видимо, считает, что я замешан в похищении Бориса. И, похоже, именно об этом и пришёл поговорить. Что ж, отлично. Главное теперь никак не выдать, будто я раскусил сукиного сына. А ещё неплохо бы получить подтверждение догадки каким-нибудь аккуратным способом, не привлекающим внимания. Если хотите помочь, Константин Александрович, найдите моего сына, сказал император, глядя в сторону. Найдите его как можно скорее, пока он ещё жив, и бедного мальчика ещё можно спасти. Глядя на императора, я медленно запустил руку в правый карман брюк и коснулся ключей. Ваше величество, великого князя ищут специально обученные люди, начал издалека. Их много, и у них всё под контролем. Если я буду сейчас действовать по собственному почину, Я создам им множество помех, а результат вряд ли я добьюсь. Результата. Когда те негодяи похитили мою дочь, вам не потребовалось и полусуток, чтобы спасти её, напомнил император. Её похитили, у меня на глазах, возразил я. И я шёл по горячим следам. Знаю. С досадой, так не свойственной ему, воскликнул император. И всё же «Я лично прошу вас найти моего сына». «Мы исходим из того, что его похитил мсье Лаканте?» Я пальцем погладил связку ключей в кармане. «Кто же ещё это мог сделать?» – проворчал император. «В таком случае я уже работаю над тем, чтобы найти вашего сына, ваше величество. Вы ведь сами дали мне неделю на то, чтобы отыскать этого человека». "Эх, как же вы его ищете? Позвольте поинтересоваться." Езвительность. Ещё одна интонация, которую я никогда не слышал от императора. "Ходите с моей дочерью на балет?" "Это часть плана", сказал я, не сколько не солгав. "Какого именно?" Император недоумённо повернулся ко мне. Я снова отметил, что смотреть мне прямо в глаза он избегает. Звяк вообще скользит как будто мимо моего лица, и я едва слышно брякнул ключом о ключ, не вынимая их из кармана. Голова императора дёрнулась. Он повернулся ко мне правым ухом и нахмурился. Что это было? О чём вы? Я медленно вытянул руку из кармана. Звук, металлический звук. Ах, это, прошу простить. Это мелочь в кармане. Я похлопал по левому карману, и там практически не слышно звякнули монеты. Император Кивенол ая улыбнулся. Вот ты и попался. Нечасто я пользовался этой улыбкой, но один раз очень хорошо помню, когда мои ребята поймали одного из сумасшедших карателей, состоящего на службе у концернов. Я вошёл в подвал, где его держали связанным, и улыбался точно так же. Глядя на него, я улыбался и вспоминал лица убитых им друзей, представлял, как сейчас отомщу за них. Сумасшедший характер оказался не таким уж сумасшедшим. Увидев мою улыбку, он обмочился и принялся звать маму. А император не обратил на улыбку никакого внимания. Так что именно за план у вас, господин Борятинский? нетерпеливо спросил он. Здесь вы можете говорить свободно. Нас никто не подслушает. Усилием воли убрав улыбку с лица, я сказал: "Охота на живца, ваше величество. Прежде чем вы разгневаетесь, прошу, вспомните. Вы сами сказали, что я могу располагать любыми ресурсами и любой помощью с вашей стороны и со стороны вашей семьи. Великого князя Бориса Александровича никто не похищал. Он сам ушёл со мной, когда я объяснил ему ситуацию. Что? вздрогнул император. Что? Великий князь у меня, в нашем загородном имении, в моей комнате, уточнил я. С ним всё в полном порядке, ваше величество. Он чувствует себя вполне здоровым, и дело здесь не в целителях. Просто великого князя нужно было убрать отсюда. подальше от того, кто вредит его здоровью. Как я и предполагал, так называемый сиела Канте человек из самого ближайшего вашего окружения. Помните, вы обещали оказать мне любую поддержку. Так вот, этот момент настал. Я бы попросил вас намекнуть, что великий князь у меня, а также намекните, что следующей ночью после того, как закончится празднование бракосочетания Нина Романовна моей тётушке Я перевезу великого князя в другое место, в чёрном городе, туда, где его точно не будут искать. Я надеюсь, что во время переезда на нас нападут. Но вы позаботитесь о том, чтобы нас прикрывала ваша гвардия, и мы возьмём Локанте в момент, когда он постарается отбить великого князя. Император молчал почти минуту. Я спокойно ждал, пока он упорядочит мысли. там определённо было, что упорядочивать. Вы ведь понимаете, что это смертная казнь, тихо спросил император. То, на что вы осмелились? Понимаю, безусловно, кивнул я. Но моя жизнь ничто, когда речь идёт о жизни правящей династии. Если таково будет ваше решение, я поднимусь на эшафот и приму смерть, как высшую награду. И кто же этот Мсела Канте? На императора моя самоотверженность не произвела никакого впечатления. Кого вы подозреваете? Двоих людей, вздохнул я. И вполне возможно, что они действовали заодно. Кто из них главенствует, думаю, пояснять будет не нужно. Имена, повысил голос император.